Часть пятая. Сестренка. «Ответьте нет», — бросил господин Тибо, не открывая глаз. Он закашлялся, сухой кашель, который назывался «моей астмой», и от которого слегка вздрагивала его голова, утонувшая в подушках. примостившись за складным столиком, в оконной нише господин Шаль распечатывал утреннюю почту, хотя был уже третий час. В этот день единственная почка функционировала так плохо, и боли были так упорны, что за все утро господин Тибо не мог принять своего секретаря. Наконец, в полдень сестра Селина решилась сделать ему под каким-то предлогом успокоительное впрыскивание, которое обычно она приберегала к концу дня. Боль почти тотчас же прекратилась, Но господин Тибо, который уже утратил ясное представление о времени, вынужден был, не без раздражения, дожидаться, пока господин Шаль вернется после завтрака, чтобы прочесть ему письма. «Дальше», — сказал он. Господин Шаль пробежал письмо глазами. «Фелисиен О'Бри, унтер-офицер Зуавов, просит место надзирателя в исправительной колонии Круи». Зуавы французская колониальная пехота несшая службу в Северной Африке и набиравшаяся из белых но носившая арабскую одежду. Примечание редакции В исправительной колонии? Почему не в тюрьме? В корзину дальше Что? Почему не в тюрьме? Еле слышно повторил господин Шаль Он отказывался понимать Поправив очки на носу Он поспешно распечатал следующий конверт. «От Кюре из Вильнёв-Жубен. Глубокая признательность. Благодарность за воспитанника. Не стоит читать». «Не стоит? Прочтите, господин Шаль». «Господин учредитель. Мой сан дает мне случай исполнить весьма приятный долг. Одна из моих прихожанок, госпожа Белье, поручила мне выразить вам ее глубокую признательность. Громче, — приказал господин Тибо, — ее глубокую признательность за изумительное воздействие, оказанное режимом круина характер молодого Алексиса. Когда вы были так добры, что приняли его четыре года назад в колонию имени Оскара Тибо, мы, увы, потеряли уже всякую надежду на исправление этого несчастного ребенка. Его порочные инстинкты — Тяжкие проступки, врожденная жестокость не предвещали ничего доброго. Но за три года вы совершили чудо. Вот уже более девяти месяцев, как наш мальчик вернулся под семейный кров. Его мать, сестры, соседи, я сам, а также господин Жюль Бино, плотник, у которого он работает помощником, все мы не нахвалимся кротостью Алексиса» его трудолюбием, усердием в выполнении религиозных обязанностей. Я молю Господа, чтобы он и далее покровительствовал учреждению, в котором достигается столь изумительное моральное перерождение, и почтительно приветствую господина-учредителя, в котором ожил дух благотворительности и бескорыстия нашего святого Венсана де Поль. Же священник. Венсан де Поль, французский священник 1576-1660, известный своей благотворительной деятельностью. Примечание редакции. Глаза господина Тиво были все время закрыты, но бородка его слегка вздрагивала. Из-за своей слабостью он очень легко умилялся и приходил в растроганное состояние. Прекрасное письмо, господин Шаль, сказал он овладев собой не находите ли вы что его стоит опубликовать в бюллетене будущего года пожалуйста напомните мне об этом в свое время дальше министерство внутренних дел управление исправительными заведениями а, -а, -а. нет это печатная циркуляр общие места сестра селина приоткрыла дверь господин тибо за ворчал Дайте нам кончить. Сестра, не возражая, подбросила полено в огонь, поддерживаемый в комнате больного, чтобы заглушать тяжелый запах, который она называла с легкой гримасой больничным духом, и вышла. Дальше, господин Шаль. Академия. Заседание 27-го. Громче. Дальше. Главный комитет по приходским делам... «Ноябрь, заседание 23 и 30-го, декабрь, вы пошлете записку Аббату Бофремону, извинитесь за мое отсутствие 23 -го. и 30 тоже, — добавил господин Тибо после минутного колебания. Декабрьские заседания пометьте в календаре. Дальше». «Это все, сударь. Остальное — мелочь» напоминание о взносах в разные церковные попечительства, визитные карточки. За вчерашний день расписались в книге посетителей его преподобие отец Нюссе, господин Людовик Руа, секретарь ревю де де генерал Карриган. Сегодня утром вице-председатель Сената заходил справиться о здоровье. Затем всякие циркуляры, приходские дела, газеты. Дверь снова открылась. Сестра Селина с решительным видом подошла к постели, на этот раз неся на тарелке горячую припарку. Господин Шаль опустил глаза и удалился осторожно на носках, чтобы не скрипели ботинки. Монахиня уже откинула одеяло. Эти припарки за последние два дня стали манией сестры Селины. На самом же деле, хоть они и успокаивали боль, но отнюдь не оказывали на вялые органы того воздействия, на которое она рассчитывала. И так пришлось снова прибегнуть к зонду, процедуре, которую господин Тибо ненавидел. После этой операции он почувствовал облегчение, но вместе с тем и упадок духа. Пробило половину четвертого. Конец дня не предвещал ничего хорошего. Действие морфия начинало ослабевать. Предстоял еще целый час до обычного промывания, которое производилось в пять часов. Чтобы развлечь больного, сестра Селина по своей инициативе опять позвала господина Шаля. Маленький человечек неслышно примастился на своем прежнем месте в оконный ниш. Он был озабочен. Толстая клотильда, с которой он только что столкнулся в передней, шепнула ему на ухо, «Не правда ли, ваш патрон...» очень изменился за эту неделю. И так как господин Шаль уставился на нее испуганными глазами, она опустила свою широкую лапу на его руку. Уж поверьте мне, господин Шаль, от этой болезни нет спасения. Господин Тибо лежал неподвижно, дышал тяжело и слегка стонал. Он делал это скорее по привычке, ибо сейчас еще не страдал, и даже испытывал облегчение от того, что лежал, вытянувшись во всю длину. Тем не менее, опасаясь возвращения боли, он старался заснуть. Присутствие секретаря стесняло его. Он приоткрыл один глаз и бросил по направлению к окну жалобный взгляд. «Не теряйте времени, ожидая напрасно, господин Шаль. Сегодня я не смогу работать. Смотрите», — он попытался поднять руку, — «я конченый человек». Господин Шаль и не подумал притворяться. «Уже?» — воскликнул он с огорчением. Господин Тибо удивленно повернул голову. Насмешливый огонек вспыхнул между его ресницами. «Разве вы не видите, что я с каждым днем слабею?» — вздохнул он. «К чему тешить себя иллюзиями? Если надо умереть, пусть смерть приходит скорей!» «Умереть?» Повторил господин Шаль, складывая руки. Господин Тибон явно забавлялся. «Да-да, умереть!» Бросил он угрожающим тоном. Потом внезапно открыл оба глаза и снова закрыл их. Господин Шаль, как окаменелый, созерцал это безжизненное отечное лицо. Почти лицо трупа. «Не провали ли, Клотильда?» «Тогда, значит...» «А он...» И ему представились его старость, нищета. Он начал дрожать, как всякий раз, когда старался собрать все свое мужество, бесшумно соскользнул со стула. «Приходит час, мой друг, когда человеку уже ничего не нужно, кроме покоя», прошептал господин Тибо, готовясь погрузиться в благодетельный сон. «Смерть не должна страшить истинного христианина». С закрытыми глазами он прислушивался к эху своих слов, отдававшемуся в его голове. И вдруг он вздрогнул от неожиданности, услыхав голос господина Шаля у самой своей постели. «Конечно, смерть не должна страшить». Маленький человечек сам испугался своей смелости. Он пробормотал, «Вот и я тоже, когда думаю о смерти матери». И замолчал, как будто ему сдавили горло. Он говорил с трудом из-за искусственной челюсти, которую стал носить очень недавно. Это была премия, полученная им на конкурсе ребусов, организованном одним Южным зубоврачебным институтом, который занимался лечением зубов на расстоянии путем переписки с клиентами и заочно изготовлял протезы по присылаемым ими меркам. Господин Шаль был, впрочем, очень доволен своей новой челюстью, если не считать того, что он снимал ее за едой и в тех случаях, когда ему приходилось долго говорить. Он отлично к этому приспособился и ловко в один момент прятал челюсть в носовой платок, делая вид, что чихает. Так поступил он и сейчас. Освободившись, он вернулся к своей теме. Вот и меня тоже Мысль о смерти матери не страшит. Чего тут бояться? У нас стало так спокойно с тех пор, как она ушла в богодельню и впала в детство. Так лучше. Он снова остановился, не зная, как перейти к дальнейшему. Я сказал «у нас», потому что живу не один. Может быть, вам это известно? Со мной осталась Алина. Алина, бывшая мамашина служанка — и потом девочка, ее племянница, Дедета, которой господин Антуан делал операцию в ту памятную ночь. «Да», — прибавил он с улыбкой, в которой вдруг засветилась бесконечная нежность, «она живет с нами, наша малютка, и даже зовет меня дядя Жюль по привычке. Но я ей совсем не дядя, это забавно». Улыбка его погасла, тень омрачила лицо, и он прибавил суровым голосом «Содержать троих...» «Ей-богу, не так-то легко!» С несвойственной ему развязностью он подошел еще ближе к постели, как будто ему надо было сказать что-то очень важное, но он тщательно избегал смотреть на господина Тибо. Тот, захваченный врасплох, чуть приоткрыл глаза и наблюдал за господином Шалем. За видимой бессвязностью этих слов, которые, казалось, вертелись вокруг какой-то скрытой мысли, Он улавливал нечто необычное, тревожное и волнующее, и это окончательно прогнало сон с его отяжелевших век. Вдруг господин Шаль отошел от кровати и начал ходить взад и вперед по комнате. Подошвы его скрипели, но он не обращал на это внимания. Потом снова с горечью заговорил. «Впрочем, и меня смерть не страшит. Все мы под Богом ходим. Но жизнь... Ах, вот что страшит меня, жизнь!» Старость, вот что. Он повернулся на каблуках и вопросительным тоном прошептал да Потом продолжал «У меня было десять тысяч франков сбережений, и я отнес их в один прекрасный день в убежище для престарелых. Вот вам десять тысяч франков и моя мать, берите, такая у них плата. А ведь это не порядок». В доме спокойно, это правда, но все-таки десять тысяч франков. Все ушло туда. А Дедета? Ниоткуда ждать денег. Ничего. Даже меньше, чем ничего, потому что Алина уже одолжила мне две тысячи франков. Из своих собственных денег. На наши расходы, на жизнь. Ей-богу, посчитайте. 400 франков, которые я получаю здесь ежемесячно, это не так уж много настрою. Что надо, то надо, особенно для девочки. Она учится ремеслу. Это не приносит доходов, это стоит денег. Приходится подумать обо всем честное слово, сударь. Даже в газетах иногда наталкиваешься на такие вещи. Случается читать о стариках, которые выброшены на улицу его голос задрожал. «Я говорю о старых газетах, сударь. Простите, что я так унижаю себя, но таких вещей не должно было бы быть на свете. И все это после 20 веков христианства и всего того, что говорят о цивилизации». Господин Тибо слабо пошевелил пальцами. Но господин Шаль не решился взглянуть на постель. Он продолжал. А если я потеряю эти 400 франков, что будет тогда? Он встал в полоборот к окну и поднял голову, словно прислушиваясь к каким-то голосам. Если только с неба не свалится наследство, воскликнул он вдруг, как будто сделав важное открытие. Но через минуту брови его нахмурились. Бог свидетель, 4800 франков в год. На меньшую сумму не могут прожить три человека. Я говорю, небольшой капитал, который давал бы такой доход, вот что должен послать нам Господь Бог, если Он хочет быть справедливым. Да, сударь, Господь Бог должен послать нам небольшой капитал. Он вытащил носовой платок и отер лоб, как будто совершил сейчас сверхчеловеческое усилие. Вечно одна и та же песенка. Взять хотя бы священника в церкви святого рох Уповайте на Бога. У вас есть защитник и покровитель. Покровитель — да. Я этого не отрицаю. У меня есть покровитель. И на Бога я тоже готов уповать. Но все-таки следовало бы сначала получить наследство. Небольшой капитал. Он остановился возле господина Тибон и все еще избегая смотреть на него. Уповать на Бога, пробормотал он, это было бы легче, сударь, если бы я был обеспечен. И мало-помалу его взгляд, подобно постепенно приручающейся птице, приблизился к старику. Быстрым взмахом крыльев он коснулся лица, потом опустился на закрытые глаза и неподвижный лоб, снова соскользнул и опять спустился уже больше не отрываясь от этого лица, словно приклеившись к нему. День умирал. Господин Тибо, приподняв наконец веки, увидел в сумерках глаза Шаля, пригвожденные к его глазам. Это сразу вывело его из оцепенения. Он уже давно подумывал о том, что его долг — обеспечить будущее своего секретаря. И среди других пунктов его завещания — фигурировала некоторая сумма, предназначенная господину Шалю. Это было необходимо, чтобы до вскрытия завещания заинтересованное лицо ничего не подозревало. Господин Тибо думал, что знает людей, и никому не доверял. Он полагал, что если господин Шаль пронюхает об этом, он немедленно перестанет быть тем пунктуальным тружеником, которого господин Тибо собирался вознаградить». «Мне кажется, я вас понял, господин Шаль», — проговорил он мягко. Тот вспыхнул и отвел глаза. Господин Тибо в течение нескольких секунд собирался с мыслями, но как бы это сказать? Не требуется ли в некоторых случаях больше мужества, чтобы отклонить просьбу, подобную вашей, во имя твердо установленных принципов? чем уступить ей из-за того, что ты захвачен врасплох, ослеплен ложным милосердием или своей слабостью?» Господин Шальс, стоя, утвердительно кивал головой. Ораторская уверенность его патрона всегда оказывала на него действие. Он до того привык следовать во всем мнениям господина Тибо, что и в данный момент не мог отказать ему в своем согласии. У него, правда, мелькнула мысль, что, поддакивая этим словам, он заранее примиряется и с провалом своей попытки. Но он моментально смирился. Он уже привык к этому. Разве не обращался он к Богу в своих молитвах с такими же справедливыми просьбами, и разве они когда-нибудь исполнялись? Ведь не восставал же он из-за этого против провидения. Господин Тибо, также был в его глазах воплощением недоступной ему высшей мудрости, перед которой он привык покорно склоняться. Он так твердо решил согласиться и замолчать, что хотел уже надеть свою челюсть. Он опустил руку в карман. Лицо его залилось краской. Протеза в кармане не было. Не признаете ли вы вместе со мной, господин Шаль, продолжал господин Трибо, не повышая голоса, что вы добровольно стали жертвой вымогательства, отдав эти деньги, скопленные вашим трудом, светскому и подозрительному во всех отношениях убежищу. А между тем мы могли бы без труда найти приходскую богадельню, содержащую стариков бесплатно при условии, что у человека нет средств и имеется сильный покровитель». «Если бы я упомянул вас в моем завещании, о чем вы, по-видимому, хлопочете, разве не ясно, что вы попали бы после моей смерти в сети какого-нибудь мошенника, который обобрал бы вас дочисто, не оставив вам ни одного сантима из моих денег?» Господин Шаль, больше не слушав, он вспомнил, что вынимал из кармана платок, Должно быть, челюсть упала на ковер. Он представил себе эту интимную, неблаговидную, может быть, дурно пахнущую вещь в чужих руках. Вытянув шею, он вытаращил глаза, шаря глазами по полу, под всеми столами и креслами, и подпрыгивая на месте, подобно испуганной птицы Господин Тибо заметил его беспокойство и почувствовал к нему сострадание. Не увеличить ли его долю? — подумал он про себя. Полагая, что он успокоил тревогу своего секретаря, он снова начал добродушным тоном. «И потом, господин Шалли, не делаем ли мы ошибку, смешивая так часто нужду с бедностью? Конечно, нужда опасна, она дурной советчик, но бедность... Не является ли она сплошь и рядом только формой, замаскированной формой, Божественной милости. Голос патрона достигал у Шейшаля смутными волнами. Он слышал его, как утопающий слышат журчание воды. Он сделал усилие, стараясь оправиться, снова ощупал карманы своего сюртучка, потом жилетки и жестом полным отчаяния погрузил руки в задние карманы. Радостный крик едва не вырвался из его груди, но он подавил его. Челюсть была там между связками ключей. Разве бедность, продолжал господин Тибо, была когда-либо в противоречии с христианским понятием счастья? И не является ли самоё неравенство в распределении материальных благ условием социального равновесия? Разумеется, воскликнул господин Шалль. У него вырвался радостный смешок, он потёр руки, и рассеянно прошептал «это самое главное». Господин Тибо, силы которого падали, перевел глаза на своего секретаря. Он был тронут проявлением таких чувств и испытывал удовольствие от того, что его мысли встретили одобрение. Он сделал над собой усилие, чтобы быть любезным. «Вы усвоили у меня правильный образ мыслей, господин Шаль. Вы аккуратный и серьезный человек». С такими качествами, я полагаю, вы всегда найдете службу. Он помедлил немного, даже если бы я умер раньше вас. В безмятежной ясности, с какой господин Тибо представлял себе нужду тех, кто должен пережить его, было что-то успокаивающее и заразительное. И потом огромное облегчение, которое господин Шаль испытывал в данный момент, уничтожало всякую тревогу за будущее. За стеклами его очков засверкал радостный огонек. Он воскликнул, «Насчет этого все будет в порядке, вы можете умереть спокойно, я уж как-нибудь выпутаюсь. Я человек жилистый, не одно так другое, у меня есть опыт, сноровка. В конце концов, что-нибудь придумаю», — он улыбнулся, — «у меня есть уже кое-какие мысли. Заварю одно дельце, как только вас не станет». Больной открыл глаза, господин Шаль, помимо своего желания, нанес ему удар. «Как только вас не станет!» «Что, собственно, хотел сказать этот дурак?» Господин Тибо только что собирался задать ему вопрос, когда вошла сестра и повернула выключатель. Комната сразу осветилась. Тогда, подобно школьнику, услыхавшему освобождающий его звонок, господин Шаль схватил в охапку свои бумаги, Несколько раз поклонился и улизнул.